4. 23 кекса или, как сейчас модно говорить, маффина, должны быть готовы к вечеру. Заготовки уже испечены и остывают в формочках. А вот для крема и украшения необходимы ягоды. Не просто ягоды, а именно малина. Свежая, крупная, самая отборная. Иначе это будут обычные кексы, а не изысканный десерт, который требуется привередливому заказчику. Маруся открыла холодильник и критически осмотрела содержимое, сама не зная, что надеялась там увидеть. Конечно же, никаких ягод в нем нет и в помине. Надо ехать на рынок. Девушка посмотрела на часы. Уже поздновато, но, может, ей повезет. В спальном районе, окруженном многоэтажками, чудом сохранился неснесенный маленький островок деревни. Всего десяток домов, но зато с садами и огородами, пусть и совсем крошечными. Скрываясь за сетчатым забором, увитым диким виноградом, под защитой вишневых и яблоневых деревьев притаился старый кирпичный дом. В этом доме жила когда-то Марусина бабушка. Здесь же родилась и выросла её мама, а затем и сама Маруся. Бабушка давно умерла, Марусина родители развелись, когда ей было 14. У отца давно другая семья, и в той семье у Маруси пять лет назад появилось два брата-близнеца. С отцом у Маруси сохранились хорошие дружеские отношения. Правда, в последнее время они общались всё реже. У каждого свои дела и заботы. Мама два года назад уехала в Испанию строить личное счастье. Таким образом, Маруся осталась единственной полноправной жительницей дома номер 9 по улице Бабина гора. Почему та получила такое название, Маруся не знала. Никаких возвышенностей рядом не наблюдалось, а вот бабы имелись. Впрочем, как и везде. «Здравствуйте, Акулина Андреевна!» – крикнула девушка соседки, выходя во двор. Пожилая бабулька копошилась в огороде сразу за Марусиным забором. Та подняла голову, приложила ладонь ко лбу, закрываясь от солнца, и посмотрела на Марусю. «Добрый день, Машенька!» «Как здоровье ваше? Я на рынок еду. Что-нибудь купить?» «Нормально, здоровье. На рынке не надо ничего. Все внук привез. Спасибо». Маруся кивнула ей и пошла открывать ворота, освобождая проезд для своего автомобиля. Три года назад она стала счастливой обладательницей нового красного Рено и уже успела погасить за него кредит. Не без помощи родителей, конечно. На заборе сидел соседский кот-пират и недовольно косился на нее одним глазом. Он был большой, черный и весело снился на солнце. Оба его оранжевых ока были на месте, а точнее на морде, но иногда с просонью он вот так грозно косился на окружающих, открывая почему-то только один глаз. Вторым, наверное, еще досматривал сны. За эту свою особенность кличку и получил. Понимая, что спать спокойно уже не дадут, кот выгнул спину, потянулся и спрыгнул в родной огород под ноги хозяйки Акулини Андреевни.